Лена Хейди, Анна Магдалина, Орден Света, Книга первая, Уроки для Ангела, Глава первая. Ты должен спасти ее, Алекс, и доставить сюда в целости и сохранности. В полумраке кабинета лицо женщины было серьезно как никогда, а красивые зеленые глаза излучали тревогу. Она наш единственный шанс спасти Орден. Мы сможем выжить только если она будет с нами. Все настолько плохо. На волевом, мужественном лице молодого человека промелькнуло удивление. «Хуже некуда. Поторопись, прошу тебя. Я на тебя надеюсь. И возьми Дмитрия и Дэна. Они тебе помогут». Золотилась осень, и желтые листья, гонимые легким ветерком в полутьме, с мягким шелестом падали на землю. Каменные джунгли притихли в молчаливой гармонии, раскинувшись под яркими, сияющими звездами и огромной луной. «Как он мог так поступить со мной? За что?» шептала Вероника снова и снова, идя по ночному городу. Из глаз девушки катились слезы. Ее сердце было разбито и втоптано в грязь, а душа разорвана на мелкие кусочки. Тот, кого она любила больше жизни, предал ее. Они были вместе целых пять лет. Жили в общежитии на ее крошечную зарплату библиотекаря. И все это время Илья ничем себя особо не утруждал, а тем более устройством на работу. Я нахожусь в постоянном творческом поиске, крошка, снисходительно, словно ребенку любил он повторять Веронике, и ведь она ни разу его ни в чем не упрекнула. Она выросла в деддоме, и для нее семья всегда казалась чем-то священным, самым главным в жизни. Хоть они с Ильей и не были официально расписаны, Ника относилась к нему как к мужу. И после того, как она застала его в постели, в их постели, С какой-то девицей. В душе словно что-то оборвалось. Она вспомнила его ухмыляющуюся физиономию в тот момент. «Ты что-то рановато сегодня, крошка. Хочешь, присоединяйся к нам?» Поначалу, остолбенев от увиденного, Вероника развернулась, схватила плащ и выбежала на улицу. А он даже и не подумал кинуться вслед. «Дура, какая же я дура!» Думала девушка, продолжая бесцельно идти, сквозь слезы, не разбирая дороги. Она успела пройти уже пару кварталов, как самобичевание и горькие размышления о неудачах в личной жизни. Прервал черный джип, выскочивший из-за угла. Взвизгнув шинами об асфальт, машина резко затормозила перед ней. А через секунду, остолбеневшая от неожиданности девушка, увидела с другой стороны еще один внедорожник, светло-серый который мчался прямо на нее. Она не успела охнуть, как из первой машины выскочил молодой человек в черной куртке, бросился к ней, повалил на землю, и через пару кувырков они оказались в неглубокой придорожной канаве, усыпанной желтыми листьями. Через мгновение со стороны дороги раздались приглушенные хлопки и крики. Испуг от падения сменился ужасом, когда она увидела фонтанчики грязи, разлетающиеся от пуль по краям канавы. Потому, насколько тихо звучали выстрелы, можно было догадаться, что оружие было с глушителем. Обхватив девушку руками, мужчина лежал на ней, прикрыв своим телом. Когда они скатывались вниз, Вероника успела заметить, что незнакомец бережет ее голову, прикрывая ладонью затылок, чтобы она не ударилась о какой-нибудь камень. И даже теперь, лежа на девушке, Он так и не убрал руку из-под ее головы. Что происходит? Что вы делаете? Слезьте с меня немедленно! Возмутилась она, но ответа не последовало. Мужчина даже не смотрел на нее, его внимательный взгляд был устремлен в сторону выстрелов. Слава богу, в этой канаве довольно сухо, подумала девушка, немного опомнившись после первого шока. Ника силой уперлась руками в плечи мужчины и попыталась спихнуть его с себя но ей не удалось его сдвинуть даже на миллиметр. «Я сейчас закричу», — пригрозила она. «Советую кричать «пожар», — даже не поворачивая к ней головы, заявил незнакомец. «А то вопли «помогите» насилуют. Будут звучать сейчас довольно забавно», — добавил он с легкой усмешкой. Не говоря уже о том, что сюда сбегутся извращенцы со всей округи в надежде посмотреть бесплатное шоу. «Какой красавчик!» — поймала себя на невольные мысли Вероника, вглядываясь в его лицо. Шатен, волевой подбородок, прямой нос, серые глаза. «И как приятно от него пахнет!» — уловила она аромат одеколона, смешанный с каким-то едва уловимым мужским запахом кожи. «Блин, и о чем я только думаю?» Девушка продолжала извиваться, безуспешно пытаясь оттолкнуть его от себя. «Лежи, пожалуйста, спокойно», — ответил мужчина на ее попытки освободиться. «Или ты хочешь меня возбудить?» Незнакомец отвел, наконец, свой взгляд от дороги и с улыбкой посмотрел на нее. После этих слов Ника замерла, на нее вдруг навалилась смертельная усталость, смешанная с апатией и фатализмом. Она посмотрела на небо, где по-прежнему сияла одинокая луна и мерцали звезды такие яркие, такие равнодушные ко всему происходящему на земле. Спиной она чувствовала промерзлую землю. Ей казалось, что этот холод серебристой змейкой струится по ее позвоночнику и проникает в самое сердце. Мужчина, все еще не выпуская девушку из объятий, уловил ее настроение и тихо произнес. «Не плачь, красавица, теперь все будет хорошо».